Цикада. Он, наконец, добирается до станции Токио и петляет в похожем на наводнение людском потоке, направляясь к восточному входу станции. Не для того, чтобы сесть на поезд, просто чтобы немного срезать путь. Но дорогу ему перегораживают несколько молодых людей со множеством чемоданов на колесиках, тоже спешащих к станции. Он ощущает вспышку ярости. «Почему им нужно идти именно здесь, прямо передо мной?» Его рука едва машинально не выхватывает из кармана нож. Он бросает взгляд на часы в холле станции. «Двадцать минут второго». Опоздал на двадцать минут. Какая-то его часть хочет послать к чёртовой матери, придурка-политика, с его идиотским заданием. А потом посмотреть, как будет суетиться и подлизываться Иваниси из-за того, что Кадзи-сан рассердился. Цикада, ты вообще хоть можешь себе представить, что ты наделал?» Он с удовольствием представляет, как лицо Иваниси меняет цвета, когда кровь отливает и вновь приливает кожа. Но затем Цикада решает, что хоть и опоздал, он всё равно должен пойти и выполнить работу. Опаздывать это, конечно, непрофессионально, но он ещё не готов выбросить в мусорную корзину всю работу. Работа вполне конкретная. Клиент, политик по имени Кадзи, должен был встретиться с большим мужиком в лобби отеля в час дня. Сначала клиент сказал, что убийство должно произойти прямо там, но, разумеется, Иваниси его притормозил. В лобби отеля слишком много людей, так что он предложил отвезти цель куда-нибудь в другое место или в номер отеля. «А потом я зайду в номер, да?» — спросил Цикада. «Да, прям как кино», — отозвался Иваниси. Когда убийца прикидывается служащим отеля, заходит в номер с тележкой, а потом срывает с тележки скатерть, и под ней оказывается пистолет. «Да уж, очень реалистично. А как насчёт того, чтобы я ударил сразу же, как откроется дверь? Это будет молниеносное нападение. Да, но как я попаду в комнату?» Он сказал, что ты должен проникнуть туда первым и сидеть в засаде. «Чего? Сидеть в засаде?» «Канзи-сан не хочет находиться в номере отеля наедине с этим парнем. Он хочет, чтобы всё произошло сразу же, как только они войдут. Чтобы всё сразу же было кончено». «Ему страшно остаться наедине с этим парнем? Такое могла бы сказать красивая девушка». «Нет в наши времена никаких красивых девушек. Ты хоть одну видел?» «Я ни одной не видел, но где-то же они должны существовать». «Помолчи, дурачок». В любом случае политик имеет право сказать, что он боится остаться с кем-то наедине. «Ну да, ну да», — цикада ковыряется пальцем в ухе. Неважно, что делают политики, им всегда удаётся выйти сухими из воды. В этом отеле к каждому номеру есть два ключа. Они используют пластиковые карты. Ты подойдёшь к стойке регистрации, попросишь ключ от номера, возьмёшь одну из карт, заранее зайдёшь в комнату и спрячешься. Я не люблю прятаться. Ещё как любишь. Личинка цикады прячется под землей целых семь лет. Она не прячется, она ждёт своего звёздного часа. Да какая разница? Просто проникни в номер отеля и убей большого парня, когда тот зайдёт внутрь. И не напутай. Твоя цель — большой парень. Невысокий человек с усами — это Кадзи-сан. Не напортачь. Затем Иваниси назвал ему номер комнаты. «А кто этот большой парень?» «А это имеет какое-то отношение к твоей работе? Ты что, хочешь сказать, что не можешь убить кого-то большого и сильного?» «Ничего такого я не говорю!» Цикада повысил голос. «Большие парни обычно только выглядят крутыми. Я просто хочу знать о нём чуть больше, вот и всё». «Но на самом деле мне тоже ничего о нём не известно. Важно, что мы хорошо выполним нашу работу и завоюем доверие господина Кадзи». «Ты понял меня? Это может стать нашим звёздным часом. Так что сделай всё наилучшим образом». «Хочешь завоевать доверие? Не соверши ошибки». Цикадо попытался сказать это таким тоном, будто он цитировал кого-то известного. Как он и рассчитывал, Иваниси несколько мгновений сидел в молчании, как будто немного потерянный. «Это... это слова Джека Криспина?» Ему явно не нравилось, что он их не знал. «Ага! А, да ладно! Но надо же!» «Господи! Этот тип правда живёт свою жизнь по заветам Джека Криспина!» изумился Цикада. Теперь боковым зрением он замечает вливающийся в людской поток волны семей, которые исходят с платформы линии Кэйо, возвращаются после утра, проведённого в тематическом парке, неся с собой сумки с этой знаменитой мультяшной мышью в белых перчатках. Он спешит вперёд. Цикада входит в лобби отеля Тауэр в половине второго. Быстрым шагом проходит по пружинящему под ногами и дорогому ковру к ресепшену. Он чувствует на себе неприязненные взгляды троих администраторов отеля, выстроившихся за стойкой, но когда просит мужчину, стоящего слева, дать ключ от номера 2409, то получает его без лишних вопросов. Ключ выглядит как банковская карта. С ключом в руке Ацикад направляется к лифтам. Двери открываются тотчас, как он подходит. Он заходит внутрь и нажимает на кнопку закрытия дверей. Несколько раз, как будто благодаря этому дверь закроется быстрее. Торопливо, настойчиво. Лифт поднимается на нужный этаж, и он выходит в коридор. Один взгляд на табличку-указатель с номерами комнаты ЦК добежит направо. Номер ноль девять. Он быстро оглядывается направо, налево, поблизости никого нет. Ни гостей, ни персонала. Если бы это был фильм Кубрика, прямо сейчас коридор бы захлестнула приливная волна из крови, бормочет цыка до себе под нос. Ему нравится эта сцена. Имеется в виду фильм Кубрика «Сияние», 80-й год, по одноимённому роману Стивена Кинга. Он сует правую руку в карман куртки и обхватывает пальцами рукоятку ножа. Он готов. Затем понимает, что не взял с собой сменную одежду. Его работа очень часто заканчивается тем, что он оказывается весь в крови. Вот почему цикада всегда отправляется на задание в одежде, которую покупает только для одного конкретного раза, а потом выбрасывает. Но на этот раз эта деталь полностью ускользнула из его памяти. Он не собирается отказываться от задуманного и убегать. Он готов к тому, что должно быть сейчас сделано. Но у него нет сменной одежды. «Я не в форме». Цикада смотрит на свои наручные часы, уже гораздо позже условленного времени. По крайней мере, хоть в этом он уверен. Левой рукой Цикада вставляет карту в прорезь под круглой дверной ручкой и затем резко выдёргивает её. Мигает крошечная зелёная лампочка и слышится звук расцепления металлических деталей замка. Нож в его правой руке, пальцами левой он обхватил дверную ручку. Затем толкает дверь плечом, и врывается внутрь. В полумраке комнаты он замечает человеческую фигуру на голову выше его. «Вот он, этот парень!» Он захлопывает дверь. «Большой парень!» Одним прыжком цикада преодолевает пространство комнаты, выставив перед собой остро отточенное лезвие. Разворачивается, заносит нож для удара. И мгновенно себя останавливает. «Это небольшой парень!» Человек в комнате выглядит высоким только потому, что он свисает с потолка. К вентиляции в потолке привязано что-то вроде скрученного махрового полотенца, свободный конец которого завязан в петлю, в которой болтается мёртвое тело. «Это что такое вообще?» На губах мужчины под его жиденькими усиками видны белые хлопья, выступившие изо рта слюны. Тело медленно вращается в полумраке. Под ним лужа. Наверное, обмочился. «Во дела! Наверное, ковер теперь будет не очистить?» В нос цикаде ударяет запах, похожий на смесь запахов пота и гниющего мусора. Мгновение он стоит посреди комнаты в растерянности. Затем думает. «Может быть, этот Кадзи так сильно расстроился из-за того, что я не пришел, что решил повеситься?» Он даже чувствует раскаяние по этому поводу. Что ж, похоже, я действительно напортачил.